Глава вторая. Выступление на радио. Раиса Горбачева. 20 марта 2021 года. Хочу сделать отступление в связи с воспоминанием о смерти Раисы Максимовны Горбачевой. Сейчас этот эпизод приобретает особое значение. Теперь уже мы знаем, что после Фароса и находясь там, Раиса Максимовна оказалась самой уязвимой частью семьи и дома. Все остальные перенесли форосовское пребывание гораздо более стойко, чем она. У меня есть такое ощущение, что, может быть, она оказалась наиболее ранима, потому что воспитана была как очень правильный человек. Она была отличницей. Всегда знала, что есть достойное поведение, а что нет. Она имела свое мнение об искусстве, о нравственности, и для нее нарушение этих правил, сбои, которые в ее судьбе происходили, были гораздо более ошеломляющи, чем для других людей. Так, для тех, кто очень много подвергался критике или гонениям властей, не было удивительно, когда начиналась какая-то кампания. Была ли это борьба с космополитизмом, кампания против генетиков, или более позднее сумбур вместо музыки они уже знали что это бывает в жизни что может обрушиться в их жизни нечто что нельзя предвидеть или оправдать то что уничтожает весь прежний уклад жизни Раиса Максимовна прожила жизнь очень правильно а она после школы попала в университет очень хорошо училась соблюдала нормы поведения рано вышла замуж за любимого человека, и сразу с ним попала в то нравственное поле, которое никогда не нарушалось. У них были цели, идеи, и в своей жизни они старались следовать этим идеям. То, что произошло в Фаросе, когда оказалось, что самые близкие для них, те, в ком они были уверены, их предали, что жизнь может готовить сюрпризы, вероломство и предательство, которые ничем нельзя ни объяснить, ни оправдать, это для нее явилось таким мощным ударом, потрясением всего организма, что для других, не имевших столь строго расписанных внутренних правил, не стало столь сильным. Но вера в Горбачева, его могущество, силу, его стремление делать все для России, делать правильно и по-новому, Никогда не была поколеблена. В моей жизни однажды случился эпизод, которому я не могла найти объяснение, и я никогда об этом не говорила и не вспоминала. Мы были в Переделкине. Это был момент, когда уже показывали Горбачева, его супругу, сходящими с трапа самолета, прибывшими в Москву после ссылки в Фаросе. Известно уже было, что туда летал самолет, что это было по приказу Ельцина, и они были возвращены. Сначала у меня было ощущение, по той речи, которую Горбачев произнес на трапе этого самолета, что он тоже абсолютно не осознал, что они возвращаются в другую страну, что этот путь и переворот, который был. Когда власть взяли люди, разрушившие его представление о демократии и гражданском обществе, что эти люди были совершенно чужды самого вероисповедания и психологии Горбачева, и поэтому люди, которые спасли их, вызвали из изгнания Фороси, вызвали из изгнания Фороси, избавили от того, что они пережили, может быть, в ожидании ареста, сомкнулись по-новому вокруг их семьи. Но речь, которую произнес Горбачев, сойдя с трапа, это было его первое выступление после освобождения, поразило меня, абсолютным несовпадением с тем, что от него ожидали, и с тем, что он не нашел новых слов, еще не извлек того урока, который нужно было извлечь из самого случившегося в Форосе, из первых деклараций Янаева и Пучистов о запрете газет телевидения, когда пародийно страшны были звуки лебединного озера, бывшего фоном первых деклараций нового правительства. И дрожащие руки Янаева, который не мог никак положить на место карандаш или бумагу и многого другого, что только потом было осознано. В момент, когда Горбачев вернулся, было уже предопределено, что Пусть будет подавлен, он ни слов разоблачения того, что произошло, ни анализа или нового понимания случившегося не произнес. Надо сказать, что этот перелом произошел в Горбачеве, но много-много позже. Для этого ему надо было прожить новую жизнь при правлении Ельцина. И в самое последнее время они многое поняли вместе с Раисой Максимовной. А может быть и после ее ухода из этой жизни он понял и пережил. Достаточно сегодня послушать, как он говорит, и какие у него глаза при этом. Глаза человека, который испытал глубочайшее потрясение и страдание, изменивший его, изменившие его взгляд на мир, когда показалось очень многое, что в жизни ценилось, абсолютно несущественным. Но по касательной произошло пересечение этой семьи со мной. Часа в три дня вдруг в переделке не раздался звонок. И женский голос сказал, что звонит по поручению главы телевизионного канала CNN, что от его имени Они просят меня побывать сегодня на приеме, устроенном CNN. У меня, честно говоря, первое ощущение почетности этого приглашения, как у человека очень самостоятельного, сменилось ощущением, что произошло что-то не очень достойное для меня. Почему надо меня приглашать на прием в тот же день и всего за несколько часов? Удивило и то, что пригласили меня одну. Я сразу ответила, что я к этому не готова, и расположилась остаться на вечер дома в Переделкине. На что они начали меня убеждать, что глава СНН очень огорчится, если они не сумеют меня позвать и найти. Что же касается Переделкина, то они сейчас пришлют машину и очень просят, чтобы я была. Примчалась девушка с водителем. Андрей посмотрел на них, как на сумасшедших, и сказал, «Она ехать никуда не собирается. Она только вернулась домой, устала. И вообще, что это за странные дела, сваливаться, как снег на голову, без договоренностей, к нам на дачу?» Конечно, он был крайне удивлен самим фактом приезда так поздно, без предупреждения. И в его подтексте был вопрос, «Что это за подозрительное поведение?» когда требуют именно меня, а в нем не проявляют никакой заинтересованности. Естественно, я отказалась. И вдруг мы увидели, что по лицу этой девушки покатились крупные слезы, и она взмолилась. «Если я вас не привезу, меня уволят». Я не могу устоять, если вызываю своим отказом такие переживания. Андрей вообще остолбенел. словно отлитая статуя из воска. Приехавшая девушка продолжала рыдать, и я, проклиная все на свете, скинула домашний халат, сменила его на цивильную одежду и поехала с ней. Не в моей натуре капризничать или кокетничать, поэтому я обещала, что попробую сейчас собраться. Почистив перышки и наведя марафет на лицо, которое не излучало никакой радости, я села в их машину, и меня привезли на Кутузовский, в офис СНН. Я подумала, почему здесь должен быть прием? Они сказали, что остановимся на минуточку, и чтобы я проходила. Когда я зашла и поднялась в две большие освещенные комнаты, то ко мне вышел еще мужчина и сказал, что сейчас мы все вместе едем на машине на прием. «Ну вот, зайдите на минуточку». Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов заодно. У меня это вызвало внутренний протест, потому что одно дело ехать на прием, другое — давать интервью. Но это всего несколько вопросов. У вас две минуты. Мы зададим вам вопрос. Если вы не захотите, вы не ответите, если они покажутся вам опасными. Меня довольно трудно заподозрить, что я на какие-либо вопросы не отвечала, если речь шла только об опасности. Поэтому, видя, что уже камеры включены и все встревожены и озабочены, я опять не захотела выглядеть капризной барышней и сказала «Ну, хорошо». И буквально дав мне возможность лишь скинуть жакетку, эти камеры в разных комнатах стали отслеживать мои действия, и вдруг высветился вопрос «Зоя, что такое, по вашему мнению, перестройка. Честно, во мне все заклокотало от ярости, что меня привело к хорошим и смелым высказываниям. На ответ отведена одна минута, объявил голос. Я смотрю во включенные камеры, которые записывают мое выступление. Тут я секунд через двадцать осознала, что мой ответ транслируется в прямом эфире в Штатах. Внутренне еще больше разозлившись, я выпалила, что перестройка — это прекрасно, ничего плохого она не сулит. На вопрос «почему?» говорю «потому что это неслыханная свобода, при которой исчезнет много запретов, уничтожится цензура и многие другие ограничения отпадут». И так как другие чувства мной владели, оскорбленность тем, что так меня взяли и употребили, Я говорила очень независимо от камеры и горячо, формулируя, что это было, потому что возмущение путчим и всем этим в нас жило как смена вех. Через мгновение голос из Америки закричал. «Мы продлеваем ее интервью еще на минуту по просьбе слушателей. Расскажите более подробно». «Я еще более негодуя», объяснила свою точку зрения более развернуто. Растолковав, что такое перестройка. Тут я уже немного вошла в этот ритм, была возбуждена и добавила много про культуру, что, мне кажется, должны быть самостоятельные, независимые проекты культурные, что художники вообще должны зависеть не от велений сверху, а от собственного таланта. Впоследствии, когда я приехала в Америку уже по следам книги «Американки» и «Американки плюс», услышал от некоторых человек, в том числе и наш главный переводчик Виктор Сухадрев, мне сказал, что все видели в новостных программах CNN мое выступление и что зрители в Америке все время просили продлевать трансляцию со мной еще и еще на одну минуту, так как им мои ответы показались очень интересными. Здесь, когда кончилось интервью и мы поехали на прием, я уже познакомилась с самим Томом Джонсоном, милым, интеллигентным человеком, который очень хвалил меня и мое интервью. И я все-таки у приглашавшей меня девушки, не будучи способна к восприятию лести, меня не обманешь, спросила. Все-таки в чем здесь дело? Почему понадобилось вытаскивать меня и так скоропалительно? Что за этим всем стоит? И она с расширенными глазами мне ответила. «Вы же не знаете, что произошло. И еще никто этого не знает и долго не узнает. Все дело в том, что у нас должна была выступать Горбачева. Мы за ней послали прямо к трапу самолета. Об этом интервью была договоренность очень задолго. Но вы представьте, у нее полностью отнялась речь. Она очень тяжело больна, и интервью не может состояться. Вы, наверное, видели. Ее поддерживали дочь и муж, когда она сходила с трапа. «Да», — сказала я, — «мы это видели, но приписали это пережитым волнением». «Это так. Но кроме того, у нее там, очевидно, было мощное кровоизлияние, удар, и мы были в безвыходном положении. Когда мы стали искать, кто может заменить ее, тот факт, что вы были знакомы с первыми леди Америки, Плюс ваша книжка, которая хорошо известна у нас, после совета с послом нас заставили выбрать именно вас. И когда мы вас нашли, и это все состоялось, это было громадное облегчение, спасибо вам. Но для меня-то все это было глубоко загадочно. А главное, чересчур почетно и престижно давать ответ о смене политического вектора в моей стране, таком как наступление перестройки. Итак, мое минутное интервью, к которому зрители-слушатели просили добавить минуту множество раз, как оказалось, произвело сильное впечатление. Я открыто объяснила американцам, что такое перестройка. И тот процент сарказма, который у меня был из-за внезапности моего вовлечения в эту прямую трансляцию, звучал довольно убедительно из с самой Теперь... Когда уже нет Раисы Максимовны, я должна признаться, что у меня не было к ней абсолютной симпатии в прежние времена. Хотя мы несколько раз пересекались, обменивались фразами, она говорила о моей книге, хотела, чтобы я ей ее подарила. Я как-то не собралась книгу послать. Что-то в том, как она перебивала Горбачева, как она абсолютно без сомнения говорила о вещах, о которых можно было бы более вопросительно размышлять. В случае с Нэнси Рейган, когда она ей ответила, что у нас нет наркомании, нет этой проблемы, и потом извинилась в следующий визит, сказав, что ошибалась. Но она мне все равно нравилась, потому как она стояла рядом с мужем, как хорошо одевалась. Я понимала, что новый человек вошел и встал под ореол российского правления. но ее точная уверенность в каждую минуту в том, что надо и как надо, это меня несколько дистанцировало от нее. В момент, когда я узнала, как тяжело она это пережила, и какая трагическая тень накрыла всю ее судьбу и счастье, я к ней очень расположилась, и в какие-то моменты старалась это потом, когда мы пересекались, подчеркнуть. А теперь, когда ее уже нет... И когда посланы все наши факсы михаилу сергеевичу чтобы он мужался, что она поправится, а потом с соболезнования и все это вместе взятое плюс раскрытие совершенно новых фактов их совместной жизни и ее жизни дало новый толчок размышлениям и новому отношению к этой чте и вот последнее ее интервью показанное в программе ирины зайцевой герой дня без галстука, где она впервые говорила о том, что ей довелось пережить в Фаросе, что у нее была потеряна речь, отнялась рука, и еще долго, появляясь на экранах телевизоров, она не говорила. Это все было результатом того, что случилось в Фаросе, и уже окончательно для меня завершило мое понимание, в какой момент я понадобилась этому телеканалу и что в этот момент на самом деле происходило в истории и страны, и этой семьи. Я рада, что Михаил Сергеевич Крыбачев снова энергичен, взялся за какое-то политическое близкое ему дело, что существует его фонд, который очень многим помогает, в том числе десяткам онкологических клиник, то, что начала еще Раиса Максимовна. Что он выступает заступником тех свобод, которые он первый отстаивал, хотя, повторяю, перед нами уже другой человек. Но он держится. И слава ему, что он оказался таким сильным, и в этом помогло ему его мироощущение, память о Раисе Максимовне и дети, устои семьи, потому что вокруг него сплочен большой круг друзей и единомышленников и тех, кто помнит его добрые деяния по отношению к... к культуре в годы его правления. Андрей писал статью «Воспоминания о Горбачеве» и очень трогательно рассказал о том, как благодаря Горбачеву был учрежден музей Бориса Пастернака, и какую роль сыграл Горбачев в том, что празднование столетнего юбилея поэта было в Большом театре. И была учреждена комиссия, которую возглавил Андрей Вознесенский, и он был одним из организаторов И участников этого вечера в Большом театре, где приняли участие и Владимир Васильев, и тогдашний министр Николай Губенко, и звезды нашей культуры. Это был один из самых памятных вечеров. На него приехали многие почитатели Пастернака, которые давно не ездили в Россию, в Москву. В том числе приехал Артур Миллер, Синге и другие гости, оставив по себе память. и закрепив этим памятность этого дня.